Глава 17 Операция сложилась крайне неудачно. Агентурные сведения, на которых строился первоначальный план, оказались ложными или путанными. В Грачевке не удалось найти не только крупной партии оружия, как рассчитывал Жур, но даже Стреляной гильзы не удалось найти. Дедушка Ожерельев и его сын Пашка тоже не дураки. Они сами до ареста или их сообщники, еще не задержанные, успели, видно, вывезти оружие из Грачевки. А куда вывезли, пока неизвестно. Да и было ли оружие здесь? Жур уже стал сомневаться. И все-таки, надеясь на удачу, он всю ночь рыскал по этой слободе, по этим глубоким оврагам, застроенным покосившимися хибарками и бараками. Все было безрезультатно. Журу стал до последней степени, хотя и не желал из упрямства признаваться в этом даже самому себе. Пронзительный ветер исхлестал ему лицо и шею, и плохо прикрытую легким шарфом грудь, и спутники Журу уже стали сердиться на эту бесплодную операцию, когда произошла приятная неожиданность. Приятный эту неожиданность назвал Воробейчик. Он первым, И совершенно случайно набрел на крупного преступника, на Федьку Буланчика, известного прихватчика, который действовал почти всегда в одиночку, заметных знакомств не вел, и поэтому долгое время поймать его не удавалось. Над обрывом, над рекой Саманкой, открытый всем ветрам, стоит беленький аккуратный домик вдовой прачки Курмаковой Авдотьи Захарны. Ничего подозрительного за ней никогда не наблюдалось. Жила она после смерти мужа портного одинок, смирно, стирала на дому белье. Видная женщина лет за тридцать, русые волосы, голубые глаза, весьма опрятно одетая. Известно было, что сватались к ней в разное время мясник. Новокшенов, лавочник, дудник, столяр и ящичный мастер, орлов, Егор Кузьмич, Все тоже видные вдовцы. И ни за кого она не пошла. Говорили, что ей будто совершенно опротивил мужской пол. И вдруг у нее, у этой прекрасной, прекрасного поведения женщины, оказался ночью в доме опасный и злой варюга Буланчик. Он спал не на кровати, а на отдельной перине, посланной на сундуке. В одном белоснежном белье, ничем не укрытый, так как в домике жарко натоплено. И еще топится плита, над которой сияют на полке медные тазы и кастрюли, начищенные до ослепительного блеска. А на плите жарится и потрескивает в глубокой сковородке картошка со свининой, нарезанной квадратными кусками. Он пришел ко мне недавно. Показывая на спящего, объяснила вдова. Ну, пришел, прилег отдохнуть. А я вот ему готовлю ужин. Он через часик хотел уходить. Он всегда, если зайдет, так ненадолго. Буланчик спал так сладко, как спят только в раннем детстве. И причмокивал губами во сне, толстыми, надутыми губами, будто обиделся на что-то, и обида это никак не проходит. А работники уголовного розыска Жур, Воробейчик, Воденков и Егоров — Стояли тут же у плиты и разговаривали с вдовой. Знала ли она, что этот человек преступник? Догадывалась. Кротко ответила она. Он же нигде не работает, ничем не торгует, а одевается чисто, как какой-нибудь частник Непман. Вот глядите, какое у него пальто с бобровым воротником. — Это не его пальто, — определил Воденков. Это доктора Кукшина пальто, доктора Кукшина, покойника. — Вот видите, — сказала вдова. Я тоже так догадывалась, что это чьё-то пальто, и как он не боялся его носить. Ведь всегда могли родственники доктора узнать, если вы, например, не родственник, и тоже узнали. Но он очень смелый, Федя. Ведь сколько раз я ему говорила и советы давала, чтобы он бросил своё занятие. Я так ему говорила, брось, Федя, свою глупость, и тогда я буду с тобой жить. Даже если хочешь, обвенчаемся. Я свободная гражданка. А он одно говорит, Дотя, он так зовет меня, Дотя, я, говорит, Дотя, не глупее тебя. И вот, пожалуйста, достукался, и женщина заплакала. А я ведь знала его, когда он еще кровельщиком был. Он был хорошим кровельщиком. Он сватался ко мне, когда я еще не замужем была. Но родители толкнули меня глупости ради за Курмакова, вот за покойного моего мужа Курмакова, и вдова показала на портрет мужчины с узенькими проволочными усами, висевшие над сундуком, где спит Буланчик. Егоров, так же как Воденков, как Воробейчик, осматривает, обыскивает весь дом, пока спит Буланчик. А Жур стоит подле Буланчика. И Егорову интересно, о чем думает сейчас Жур. Наконец Жур кладет руку на плечо Буланчика. — Ну-ка. Буланчик вскакивает, сует рук под подушку, но под подушкой уже нет браунинга. Браунинг в кармане у Жура. — Да ты не пугайся, — говорит Жур. — Тебе бы раньше надо было пугаться. Воденков пошел позвонить по телефону, чтобы вызвать автобус. Автобус затарахтел у домика скорее, чем оделся Буланчик. Буланчик все медлил и медлил. Жур обозлился. — Выходи, — сказал он, слегка подтолкнув Буланчика. — Выходи. Нечего дурака валять. Буланчик подошел к дверям в брюках, в сапогах, но без пиджака. И тут черт дернул Егорова сказать, пусть он наденет пальто, а то вон какой ветер. Его в одну минуту прохватит насквозь. И Егоров, не спросившись, снял с вешалки пальто и, как швейцар, подал буланчику. Журу он не сообразил сегодня помочь надеть пальто, когда они ехали на операцию, не успел сообразить. А тут вот вору-преступнику вдруг решил оказать услугу. «Тебе бы Егоров на вешалке служить хорошо, в парикмахерской Маргулиса!» — зло засмеялся Воробейчик. И Жур сердито посмотрел на Егорова. Всю дорогу в автобусе Воробейчик смеялся над Егоровым, а Жур сердито молчал. Уж это можно было понять, когда Жур сердится. Конечно, он сердится не только на Егорова. Ему неприятно, что так бестолково прошла операция. Буланчика — это мелочь для Жура, копеечный трофей. Не стоило всю ночь бродить под ветром, чтобы словить Буланчика. А крупное дело не вышло. Вот из-за этого и сердился Жур. Про Егорова он, наверное, и не думал, забыл. И Егоров немножко успокаивался. Но когда автобус въехал во двор уголовного розыска, и Воробейчик стал выталкивать арестованного из автобуса, «Не воробейчик?» А Жур вдруг сказал Егорову, кивнув на Буланчика. «А ты что ж? Подхвати его под ручку, окажи помощь. Уж если ты такая сестра милосердия, не поймешь, Жура». Зайцева он не взял на операцию за то, что Зайцев грубо обошелся с убийцей, а на Егорова сердился за то, что Егоров такой жалостливый. Чего же хочет Жур? Чего же он сам добивается? — Иди домой, — сказал Жур Егорову и посмотрел на свои ручные часы. — Нам скоро опять на работу. Иди поспи. Егоров пошел было домой, но, проходя по коридору мимо дежурки, увидел Зайцева. И Жур увидел Зайцева. — А ты почему не ушел? — Жду. — Кого это? — Вас. — Вас. «Надо бы нам все-таки поговорить», — как бы с вызовом сказал Зайцев. «Ну что, мы с тобой завтра поговорить не успеем», — нахмурился Жур. «Завтра еще будет время». «А может, мне завтра не приходить?» Достал из кармана Зайцев пачку папирос цыганка Аза. «Мне тоже без бестолку неинтересно тут толкаться, если не дают работы». И слегка встряхнув пачку, так что из нее наполовину выдвинулись три тоненькие папироски. Протянул Журу. — Курить. Жур не взял папирос. Жест стажера, видимо, не понравился ему. И слова не понравились. Жур еще больше нахмурился. Но Зайцев не придал значения этой хмурости. И еще раз, встряхнув пачку, протянул ее Егорову. — А хотя ты, кажется, не куришь. — Иди домой. Опять сказал Жур Егорову. И слегка подтолкнул в плечо. Но Егоров не уходил. Ему интересно было, чем кончится разговор Зайцева с Журом. Зайцев размял папиросу в пальцах. — Мне все-таки непонятно, Ульян Григорьевич, чем я вам не угодил? Ведь все-таки, как не крутить, этот Соловьев — убийца, хотя и ваш знакомый. — Он приятель мой, — сказал Жур, — хороший старый приятель с молодых лет. — Ну, тем более. Но я-то тут при чем? Я действовал согласно инструкции. — Что, в инструкции сказано, что надо бить по глазам? — Ну, в инструкции это не сказано, — чиркнул спичкой зайцев и стал смотреть на огонек раньше, чем прикурить. — Но понятно, что если убийца, с топором надо действовать решительно и смело, и не целовать убийцу. В инструкции прямо говорится... — Что ты мне тычешь инструкцию? — отогнал Жур от себя рукой дым от папиросы Зайцев. — В инструкции всего не запишешь. — Где, в какой инструкции сказано, что делать, когда хорошая честная женщина живет с бандитом и любит его? — У меня еще не было такого случая, — не понял Зайцев. — К чему такой поворот в разговоре? — И у меня раньше такого не было, — сказал Жур. — Ты вот инструкции читаешь. Прочитал еще книгу какого-то Сигемица. А что? Инструкции не надо читать, — перебил его Зайцев. — Вы считаете, не надо? — Нет, надо, — подтвердил Жур. — Но надо еще согласовывать инструкцию со своим умом, со своей совестью и сердцем, если оно не деревянное. Эти слова не удивили Егорова. Он даже уловил и противоречие. А я... Вдруг вмешался в разговор он. — А я, вы считаете, товарищ Жур, поступил неправильно, когда подал пальто этому буланчику? Я ведь тоже, выходит, послушался своего сердца. — Ты — это другое дело, — оглянулся на Егорова Жур. — Может, ты и правильно поступил. — А почему же вы на меня сказали, что я это сестра... — Милосердие. — Ну, я тоже не святой, — улыбнулся Жур. — Как-то непривычно для него, почти растерянно улыбнулся. — Я тоже могу ошибиться. — И у тебя это как-то не к месту получилось. Но вообще-то нигде не сказано, что арестованного надо обязательно морозить. — Ты правильно поступил, — дал ему пальто. Но подавать пальто не надо было. Это смешно. Но ты погоди, ты сбил меня. Я чего-то хотел ответить Зайцеву. Вы хотели мне ответить, что я вам не угодил. Да что, дело в том, что ли, чтобы мне угождать? Опять нахмурился Жур. Ты можешь угодить любому начальству, но дело не в этом. Ты обязан. Мы все обязаны угождать своему народу в его трудной жизни. Ну, всем я угодить не могу, сказал Зайцев, скатывая окурок как шарик, и бросил в высокую вазу для окурков. Это значит, и бандитам надо угождать, и ворам! Воры и бандиты это не народ. А откуда же они берутся? прищурился Зайцев. Вот над этим и надо подумать, поднял брови жур. Надо понимать, как живут люди. В инструкции всего этого написать нельзя. Надо самим додумываться, от чего люди бывают плохими или несчастными. Человек создан для счастья, как птица для полета, сказал Егоров. Я прочитал это в одной книге. Вот это хорошая книга. Я ее не читал, но знаю хорошая, поддержал Егорова жур. И мы с вами ведь не просто сыщики как было в старое время. Мы с вами раньше всего большевики, а большевики объявили всему миру, что добиваются сделать всех людей счастливыми, и мы не должны держаться тут, как будто мы какие-то чурки с глазами, как будто мы ничего не чувствуем, а только лупим по глазам. Убийца, мол, значит, бей его. Зайцев слушал теперь Жура, похоже, почтительно, но глаза у него как-то нехорошо косили, Вдруг он спросил, — А вы сами, Ульян Григорьевич, извиняюсь, с какого года член партии? — Я? — опять чуть растерялся Жур. — Я с семнадцатого. — А что? — Ничего. Просто так спросил. — Мой отец тоже с семнадцатого. Даже почти что с шестнадцатого. Егорову было неприятно, что Зайцев задал Журу такой вопрос — Но Жур, должно быть, не обиделся на Зайцева. Жур только сказал, — Не задевает, я вижу вас, ребята, то, что я говорю. Молодые вы еще не обтрепанные в жизни. Не клевал еще вас жареный петух. Ну ладно, пойдемте спать.